Глава десятая. Кто придумал рабочий день с 9 утра? Ни толком поспать, ни собраться. А встанешь на час позже, считай, остался без завтрака, как я сегодня. А все из-за Ариэль, которая полночи мучила меня по телефону расспросами о продолжении нашего с Волковым свидания. Предлагала свои варианты плана по его соблазнению. В конце назвала Ярослава придурком, а мне посоветовала найти менее проблемного мужчину и выйти за него замуж. Не то чтобы я была с ней не согласна, но разве чёртовому сердцу прикажешь? Любая наша с ним встреча заканчивалась фейерверком эмоций. Влечение было таким сильным, что я не могла объективно мыслить и чувствовала, яр испытывает то же самое. Ари считала, что он просто не хочет связывать себя брачными узами а со мной вроде как по-другому нельзя. И да, это похоже на правду. Но было что-то еще. Мрачный бородатый тип в оранжевой куртке, с которым я недавно столкнулась в арке, подметал улицу и косился на меня. Быстро кивнув, я прошла мимо. Впереди показался царь Бакс, который я проводила унылым взглядом. Как бы не хотелось увидеть Инну, и попробовать ее божественный кофе, время поджимало. Зря я решила ловить такси на улице, а не вызвала его из дома. Думала, будет быстрее. А в итоге небо заволокло тучами и стал накрапывать мелкий ледяной дождь. зонд я, естественно, забыла. Воротник-пальто не спасал. Так еще и машин на дороге было меньше обычного. А те, что были... Не останавливаясь, проезжали мимо. Прекрасное начало дня. Стоило ли вообще с постели подниматься? Понимая, что, бредя вдоль трассы, я в участок не попаду. Свалюсь, обессилев. И не факт, что быстро найдут. Я дождалась, когда на горизонте появится первая попавшаяся машина. Подняла руку и бросилась ей на перерез. Колени тряслись. Страшно было до жути. Но все это пересиливали холод и усталость, да и, видно, мой желтый плащ издалека не пропустит. Не учла лишь одного скользкий асфальт. Водитель резко затормозил, но машина продолжила нестись вперед. И чтобы как-то избежать столкновения, я бросилась в растущие с краю кусты. Как оказалось, они скрывали довольно крутой, но благо не глубокий овраг, в который я тут же улетела. Приземление вышло не очень красивым и ловким, зато не жестким, и конечности остались целы, не считая пощипывания в содранных коленках, потерявшихся туфель и порванных колготок. Резко выдохнув, я досчитала до пяти. Боль не пришла, ничего не вывихнуто. «Девушка, с вами все в порядке?» — раздался сверху взволнованный мужской голос. «Да...» Отбивающими чечетку зубами, ответила я и почувствовала, как рука соскальзывает с чего-то мягкого на мокрую землю. Опустив голову, я не сразу поняла, на чем лежу. А затем присмотрелась и увидела бледное, словно обсыпанное мукой лицо и устремленный в небо безжизненный взгляд. Тело. Женское. Абсолютно ногое. Без признаков жизни. Спрятано в кустах. «Я переживала о завтраке. Слава небесам, я его пропустила!» Заорав так, что едва не лишилась барабанных перепонок, я подскочила на ноги, сделала шаг, почувствовала режущую боль в лодыжке и снова упала. «Что случилось? Что-то сломали?» испуганно закричал мужчина. «Я сейчас вызову скорую!» «Нет, подождите!» Лучше полицию, срочно! П полицию? Вы хотите написать на меня заявление? Но я не виноват. Это вы. Да нет же, вы не понимаете. Тут труп. Какой труп? Вы же разговариваете? Звоните! Все больше раздражаясь, рявкнула я и, хватаясь руками за траву, на карачках поползла вверх. Грязная, мокрая! Я все же сумела подняться, правда, не без помощи усатого дядечки, который, закончив говорить по телефону, подхватил меня под локоть и повел к припаркованной у обочине машины. Усадил на пассажирское сиденье, но дверь не закрыл, встал рядом. А говорили труп. Покачал он головой и протянул термос. Тут горячий чай. Жена в дорогу дала. Выпейте, вам нужно согреться. Спасибо. «Может, лучше скорую?» Я сделала глоток, обжигающий горло жидкости и отрицательно качнула головой. «Там чье-то тело внизу, мертвое!» Он испуганно вытаращился на меня и схватился за сердце. «Надо дождаться полицейских. Нельзя оставлять место преступления. Вдруг его унесут». «Кто?» Захлопал он глазами. Убийца? пожала я плечами. Вы думаете, это не несчастный случай? Он почему-то перешел на шепот и огляделся по сторонам. Убийца еще здесь? Я не знаю, но она голая. Боже! Он подпрыгнул на месте, захлопнул дверцу, быстро обогнул машину и запрыгнул внутрь с другой стороны. «Как это все не вовремя? Мне нужно на работу. У меня отчет!» Видимо, осознав, что сказанул что-то не то, он прижал пальцы к губам. «Простите, но мы с вами теперь свидетели». Я смущенно пожала плечами и прикрыла глаза, наслаждаясь блаженным теплом. Минуты следовали за секундами. В салоне царила гробовая тишина, которую внезапно прервал раздавшийся позади сигнал. Охнув в унисон, мы обернулись и увидели припарковавшийся за нами черный внедорожник. Очень знакомый черный внедорожник. Открыв дверцу, я высунулась из машины и увидела направляющегося в нашу сторону Волкова. Вот чёрт! Волосы взлохмачены, крепко сжатая челюсть, Растегнутая кожаная куртка, накинутая на черную футболку, Заправленные в военные ботинки брюки. Яр выглядел горячим, как сам грех. А я! Быстро заглянув в боковое зеркало, я чуть не свалилась в обморок. Волосы будто пережили апокалипсис. На лице и шее красовались черные разводы. Благо с одеждой, не считая колготок, все в порядке. Спас непромокаемый плащ, что сейчас покоился на заднем сиденье чужой машины. Рукавом блузки я принялась стирать застывшую на переносице грязь. «Белла, что ты здесь делаешь?» Опершись локтем о дверцу, Ярослав перевел удивленный взгляд с меня на выбравшегося наружу усатого мужика. «Я... я...» Я облизала пересохшие губы. «А ты...» Поступил срочный вызов. Я как раз ехал на работу. По рации передали, что произошла авария. Он резко выдохнул, уставившись на мои коленки, чей плачевный вид буквально бросался в глаза и медленно прорычал. «Что с тобой случилось?» «Авария — это слишком сильно сказано», успокаивающим голосом зашептала я. «Так, небольшое недоразумение». «А вы из полиции, да?» «Для протокола. Я здесь абсолютно ни при чем, Поспешно вмешался в наш разговор водитель. «Я ехал на работу, а девушка бросилась мне под колеса. «С тобой я разберусь позже», — оскалился на него Волков. Затем сел передо мной на колени и принялся осторожно щупать мои ноги. Когда дошел до лодыжки, я ойкнула. «Твою мать, Бела, где твоя обувь?» Я ткнула пальцем в кусты. «Там! Но ты не переживай, я в порядке. А вот голая женщина внизу, кажется, не очень». «Женщина?» — нахмурился он. «Да, я упала во враг, а там... труп». Грубо выругавшись, капитан перевел убийственный взгляд на мужчину. «Оставайся здесь, я скоро вернусь». Затем наклонился, подхватил меня неожиданно на руки и понес к своему внедорожнику. Сейчас вызову подмогу, подождешь, пока в машине, а потом я отвезу тебя в больницу. Это не обязательно. Не сильно, впрочем, протестуя, я обняла его руками за шею. Всего лишь вывих. Под его курткой проступали очертания вложенного в наплечную кабуру пистолета. Он упирался в мой бок но дискомфорта не вызывал. Зато тепло, что излучало мощное тело Волкова, согревало быстрее и лучше, чем печь в машине. Полностью расслабившись и позабыв о том, как дерьмово начался сегодняшний день, я положила голову ему на плечо. И тут вдруг услышала противный голос, высунувшийся из внедорожника Ольги. «Ярослав, почему ты так долго?»